Я уже собиралась спросить, что это с ним, ведь он сам учил меня подходить к лошади осторожно, не делая резких движений. Но тут появился грум с аккуратно расчесанными собачками королевы. «Миледи», — сказал он, запыхавшись, — «ее величество приказало привести псов». Видно, королеву здорово утомили на тайном совете если она хочет поиграть с собаками, значит, настроение у нее ужасное. Я взяла поводки, торопливо попрощалась с сэром Чарльзом и побежала обратно, чтобы, передав собак, переодеться перед визитом к королеве. Перед лестницей на верхнюю галерею я вдруг вспомнила замечание королевы. Я снова сняла башмаки, чертовски трудно соответствовать требованиям Ее Величества, выглядя одновременно умно и прилично. Подхватила юбки и заспешила наверх по ступеням. Но едва я достигла верхней площадки, как словно черт из табакерки появилась миссис Чемперноун. «Что вы делаете, леди Грейс?» «Собираюсь переодеться, чтобы предстать перед Ее Величеством в достойном виде», — отрапортовала я. Но «Ну, ваши чулки!» «Дитя мое, взгляните на ваши чулки!» Все еще придерживая юбки, я глянула вниз. «И что такого? Отличная пара белых шелковых чулок, только подошвы у них уже не совсем белые, то есть совсем не белые, а на пальце дырка, а на коленке другая!» «Ох!» — сказала я, быстро опуская подол, чтобы скрыть компрометирующие подробности. Я старалась не стучать башмаками, миссис Чемперноун, и вести себя, как вы мне говорили. И миссис Чемперноун на секунду закрыла глаза, а потом возвела их к потолку. — Леди Грейс, башмаки предназначены для... Надо носить туфли, когда вы... О, ради бога! Дайте скорее сюда эти чулки, и ступайте, наденьте шерстяные. Не хватало еще явиться к королеве в рваных чулках. Миссис Чемперноун, казалось, была готова лопнуть от возмущения. Поэтому я быстренько выскользнула из чулок, отдала ей их вместе с подвязками и босиком побежала в свои покои переодеваться. «Шерстяные чулки! Они же кусаются! А почему нельзя пойти совсем без чулок?» «Ну кто под всеми этими юбками разглядит мои ноги? У Элли вообще нет ни одной пары чулок, и она без них прекрасно обходится». Королева действительно была в ужасном настроении. Я села рядом с нею, принявшись за вышивание, а Ее Величество стало играть с собаками, бросая им мячик. И вдруг на Мэри Шелтон что-то нашло. Когда Генри подпрыгнул и лизнул ее в щеку, она сердито его шлепнула. — Прочь! — взревела королева. — Как ты смеешь бить мою собаку! Ах ты дрянь! будь ты проклята со всеми своими... Я, пожалуй, опущу, что еще она говорила а то будет уж совсем неприлично. Над головой Мэри пронеслись щетка для волос и баночка с блеском для губ, и она тут же исчезла за дверью. Я шепотом предложила леди Бетфорд позвать акробатов, полагая, что это развлечет ее величество. Так и случилось. Да и мы все получили удовольствие, глядя, как Мазу с главным силачом и маленьким, похожим на гнома человечком, делают сальто, ходит на руках и жонглирует предметами при помощи ног. Мазу нарочно все время ронял свои палки и мечи, а потом ловил их ногами, коленями или зубами. Королева даже заулыбалась.